— Ты не понимаешь. Стас, он нехороший. Ты должна мне верить. Я с ним все равно не могла бы жить дальше, даже если бы я не встретила Ваню. «Ваню — Ваню? — вздрогнула я. — О том, что муж Марлены для моей подруги просто Ваня, может, даже Ванюша или еще как-нибудь ласковый, бесцеремонно. Ты хоть представляешь, что это такое — встретить? Нормального мужика. Ты оглянись вокруг. Кругом одни пашки. Я сейчас сильно извиняюсь. Ты не моего бывшего? Поминаешь в суе. Ты это брось, — возмутилась я. Все вокруг какие-то недоделанные. Знаешь, недоученные, недовоспитанные, недоработавшие, недочувствовавшие, недочеловеки. Я хмыкнула глядя на то, как Сашка прикурила сигарету прямо от своей газовой плиты. «И все говорят, что ты не такая. Недостаточно красивая, недостаточно умна, нехороша, кругом виновата. Что кофе недостаточно горячий, что водка недостаточно холодная. Ты просто не представляешь, как я от этого устала, от того, что на меня орут». Вот тут, на этой кухне, при моих сыновьях. Ты знаешь, что Серега меня начал посылать. Наслушался папочку. А почему ж ты просто не ушла? Куда? Сашка истерично расхохоталась и затянулась своей сигаретой больше, чем, видно, умела. Курить она стала совсем недавно, что дополнительно сказывалось на цвете ее лица. Какая-то... Жуткая саморазрушительная волна, но уж точно не любовь. Куда мне идти? Я не в этом смысле, это же твоя квартира. Я имею в виду... Саша, ты должна была расстаться со Стасом, а не крутить роман с Марлениным мужем. Можешь меня выгнать, но Марлена ничем перед тобой не виновата. И ты не должна была так поступать. «Как так?» В конце концов замотала головой она. «Я ж не тащила его силком в койку! И не думаю, кстати, что до меня он всегда был ей верен. Честно, не думаю. И ты мне говоришь, что это мужчина? И ты говоришь, что любишь его? Я не говорю, что люблю его!» Отчаянно дернула Саша, в ее глазах читалась паника. В ее голове была путаница, такая же точно, что у нее и на кухне. Это просто что-то выше меня, как маленький отпуск посреди какой-то бесконечной, беспросветной вахты на комсомольской стройке. Глоток воздуха! А ведь обычно мне кажется, что я только барахтаюсь в каком-то гнилом болоте. Мне кажется, ты нагнетаешь. Стас, конечно, не идеал, но и не так уж он плох. Как ты его молюешь? Стас. Совершенно обычный. Вздохнула она. Своего не упустит. Думает только о себе. В сущности, если вдуматься, все они такие. И Марлена твоя, окажусь на моем месте, поступила бы точно так же. А уж не отказала бы себе в возможности хоть какой-то иллюзии счастья. Все наши нормы, приличия, пустые звуки когда речь идет о чем-то кровном, каком-то шкурном интересе. — Я уверена, что все не такие. — Да, — кивнула Сашка. — Да, ты не такая. Ты еле увернулась от свадьбы с одним ничтожеством, так теперь путаешься с другим. Вокруг тебя все время какой-то сброд, потому что ты наивная, романтичная простофиля. Ты такая, поэтому ты не можешь найти никого нормального. Ну, знаешь! Обиделась я, но Карасик этого даже не заметила. Она беспокойно говорила и говорила, как будто хотела словами заглушить голос совести, звучащий внутри ее. Интересная штука это совесть. Вроде ведь и нет ее. Особенно в наше время, когда между «хорошо» и «плохо» теперь имеется еще «плохо, но иногда можно». Если никто не заметит, то и хорошо, и прав тот, у кого ружье. Но иногда совесть вдруг просыпается и начинает с тобой говорить. И этот диалог самый изматывающий в мире, потому что остановить его невозможно. Чем больше аргументов, оправданий, примеров из жизни других людей ты подбрасываешь в топку этого диалога тем Жарче горит всепоглощающий огонь внутреннего чувства вины. И ты не можешь остановиться, ты не можешь спать. Ты крутишь одни и те же ситуации много и много раз по кругу, пытаясь найти точку опоры, пытаясь снова убедить саму себя, что ты не поступила так, чтобы теперь тебя нужно было презирать. Я хочу, чтобы она все узнала. Я хочу чтобы он от нее ушел, — сказала Карасик, а глаза ее горели такой злобой, что я отшатнулась. — Ну, как ты можешь? У них дети. — У всех дети! — махнула рукой Сашка. — Я хочу, чтобы ее хрустальный замок разлетелся на куски. — Что такое снежная королева без своего замка? — Она нифига не снежная королева. Это скорее ты какой-то жуткий тролль. Сашка, что с тобой случилось? Я стала ведьмой от горя и страданий. Криво усмехнулась она. Значит, ты не хочешь счастья себе. Ты хочешь только несчастья ей, да? Ну зачем? Зачем? Аж не знаю. Сашка передернула плечами. Просто так. Почему? Всему нужно искать причину. Я хочу вывести ее на чистую воду. Я хочу посмотреть, как она вырулит в этой ситуации. Муж ей изменяет, но она сидит в своей выложенной пушистой ватой оранжереи за счет того, что он ей это позволяет. Мне интересно посмотреть, как она закроет на все глаза. Как она примет его подарки и извинения, как наденет еще одну шубу, прекратит общаться со всеми вами и сделает вид, что... Ничего не случилось.